Кармади шлепнулся на стул, пыхтя как паровоз и победно взирая на Сизрейта. И ждал, что теперь все вокруг рассыплется, все его нелепые видения исчезнут, а сам он проснется в своей кровати у себя в квартире, или на диване у приятеля, или на худой конец на больничной койке. Но ничего не рассыпалось. Триумф не состоялся. И кармади почувствовал, что уже ничего не соображает. Но и на это ему наплевать. Так он устал. «Вы закончили свой монолог?» Ледяным тоном спросил Сизрайт. «Кончил», вздохнул Кармоди. «Простите». «Не терзайтесь», спокойно сказал Сизрайт. «Вы переутомились, это естественно. Но я ничем не сумею помочь вам, если вы не возьмете себя в руки. Разум может привести вас домой». «Истерика не приведет никуда». «Еще раз прошу прощения», — пробормотал Кармеди. «Что касается этой комнаты, которая вас так напугала, то я декорировал ее специально для вас же. Конечно, эпоха подобрана приближенно, но это все, что мне удалось за недостатком времени и лишь для того, чтобы вы чувствовали себя как дома». «Это вы хорошо придумали», — сказал Кармоди. «Значит, и ваша внешность...» «Конечно», — улыбнулся Сизрит. «Я и себя декорировал, так же, как и комнату. Это не слишком трудно, но нашим клиентам такие штришки обычно нравятся». «Мне тоже нравится», — согласился Кармоди. «Теперь я понимаю, что это успокаивает». — Я и хотел, чтобы успокаивало, — сказал Сизрейт. — А насчет вашего предположения, что все это сон... Что ж, в нем что-то есть. — В самом деле... — мистер Сизрейт энергично кивнул. — Предположение само по себе ценно, но вам оно нисколько не поможет. — Ох! — снова повалился на стул. — Строго говоря, — продолжал Сизрейт, Между воображаемыми и подлинными событиями существенной разницы нет Разница лишь в терминах Между прочим, сейчас вам ничего не снится, мистер Кармоди Но будь все это сном, вам следовало бы действовать точно так же Ничего не понимаю, сказал Кармоди Только верю вам на слово, что все это на самом деле Он заколебался «Но вот чего я на самом деле не понимаю, почему все так похоже. Я о том, что галактический центр похож на наш радио-сити, а динозавр Борг говорит не как динозавр, и даже не так, как говорящий динозавр должен говорить, и ради бога не терзайтесь, простите. Вы хотите, чтобы я объяснил вам, — продолжал Сизрейд, — почему действительность такова, какова она есть?» Но ведь это необъяснимо. Просто надо приучиться подгонять свои предрассудки к новым фактам. Не следует ожидать, что действительность станет к вам приспосабливаться, разве что изредка. Если вы столкнулись с чем-то необычным, тут ничего не поделаешь. Вы поняли меня? Пожалуй, да. Отлично. Так вы уверены, что не хотите чаю? Спасибо, не хочу. Тогда подумаем, как доставить вас домой. «В гостях хорошо, а дома лучше, не так ли?» «Конечно, лучше», — согласился Кармоди. «А вам это очень трудно?» «Трудно?» «Я бы так не сказал», — протянул Сизрейд. «Это дело, конечно, сложное, требующее точности и даже связанное с известным риском, но трудным я бы его все-таки не назвал». «А что вы считаете действительно трудным?» — спросил Кармоди. «Квадратные уравнения» не задумываясь, ответил Сизрейд. «Никак не могу научиться их решать, хотя пробовал миллион раз. Вот это, сэр, настоящая трудность. Однако вернемся к вашему делу». «А вы знаете, куда ушла моя земля?» спросил Кармоди. «Куда? Это не проблема». Куда вас уже доставили? Правда, толку от этого не было, поскольку когда оказалось таким далеким от искомого? Но теперь, я полагаю, мы попадем в ваше личное когда без лишней возни. Какая земля? Вот в чем фокус. Это непреодолимо. Вообще-то преодолимо успокоился изрыт. Всего-навсего мы должны рассортировать земли и выяснить, которые из них ваши. Дело простое. Как сказали бы у вас, все равно, что подстрелить рыбу в бочке. Никогда не пробовал, сказал Кармази. А это легко? Какая рыба и какая бочка? Акулу в ванне вы подстрелите без труда. Значительно труднее попасть в кильку в цистерне. Все зависит от масштаба. Но... Вы все-таки должны признать, что и в том, и в другом случае принцип один и тот же и весьма простой.